Глава 17: Юля. Я, словно дурочка, разглядывала широкие атлетические плечи Тима. Парень удалялся прочь с гордо поднятой головой. Мгновением позже я поняла, что Самсонов и второй сын направляются в приемную. Я забилась в угол дальнего кресла, схватила первую попавшуюся газету со столика и спряталась за ней. Я сидела, едва дыша, пока не услышала шаги Матвея, покидающего кабинет директора. Для перестраховки я сидела без движения еще несколько минут, чувствуя, как на меня пристально смотрит Верочка. Я отложила газету в сторону. «Ты нормальная?» – спросила секретарша, заломив идеальную бровь. Верочка решила, что я сумасбродка, и можно не церемониться, обращаясь ко мне на «вы». Я не успела ответить, потому что вышел сам Михаил Петрович Самсонов. Он не обратил на меня никакого внимания и, скорее всего, даже не заметил. Верочка улыбнулась и показала на меня пальчиком. «Михаил Петрович, пришла студентка из вуза на практику». «И что?» — фыркнул Самсонов. Он развернулся, посмотрел на меня. Я задержала дыхание. Впервые я видела своего благодетеля вживую, да еще и так близко. Глаза Тиму достались от Михаила Петровича. Наверное, раньше у Самсонова-старшего глаза тоже были яркие, серо-голубые, как у Тимофея. Но с возрастом цвет глаз стал блеклым и невыразительным. К тому же Самсонов презрительно сощурился, оглядывая меня оценивающим взглядом. Самсонов поджал тонкие губы и сморщился. «Верочка, мне нет дела до студентов-практикантов. Займи ее чем-нибудь, не знаю. Дай тряпку, пусть окна протрет». Или на свой страх и риск можешь ей доверить бумажки перекладывать. Короче, организуй рабочий процесс». «Дзинь!» — это разбился в мой мысленный образ милого дядюшки. «Но я экономист!» — возразила я. «Я хотела бы...» — Самсонов обернулся быстро, словно коршун, и желочно посмотрел на меня. «Хотела бы попрактиковаться». Тихо закончила я. «Тем более», — заявил Самсонов. «Слышишь, Верочка?» И близко не подпускай недоучек к нашему экономическому отделу. Кажется, ты жаловалась, что не успеваешь сделать копии для архива. Так вот они, свободные руки. Все, больше не приставай ко мне по такой ерунде, ясно? Я буду весь день на строительном объекте». Самсонов удалился. «Я некоторое время не могла прийти в себя. Я столько раз фантазировала о том, что встречу этого...» несомненно доброго благожелательного и щедрого человека, но в реальности самсонов показался мне очень едким и желчным как у такого неприятного человека мог получиться такой замечательный красивый сын как тимофей я тут же одернула себя тим замечательный кое в чем они с отцом похожи глазами и манерой язвить так что тим точно сын своего отца. Я обрадовалась, что между мной и Самсоновым сходство столько же, как у слона с антилопой. Разумеется, антилопа – это я, а не Самсонов. «Юлия? Колчакова? А! Я тебя уже пять минут зову!» – сплеснула руками Верочка. «Пойдем, покажу тебе фронт работы». Верочка провела меня по коридору и открыла дверь архива. «Вот тебе тележка, складывай в нее папки из списка». Вера всунула мне в руки бумажку и терпеливо дождалась, пока я сгрузила необходимые папки. Теперь вперед, ксерить. Верочка была явно довольна, что не надо возиться с таким количеством пыльных бумаг четырехлетней давности. А я то и дело чихала от пыли. Именно так и прошел мой первый полурабочий день. Во время перерыва я плюхнулась на стул и не придумала ничего лучше, чем поискать в социальных сетях, профили Тима и Матвея. Понятия не имею, зачем я начала их искать. Конечно же, просто от скуки. И никак иначе. Парней я нашла довольно быстро. Вернее, Матвея я нашла почти сразу же и зависла над его страничкой в Инстаграм. Нельзя быть таким красивым. Правильный овал лица и потрясающие темные глаза. Не знаю, как сказать точно, но красота Матвея кажется какой-то утончённой и невероятно стильной. Я как будто смотрю на парня с обложки журнала мужской моды. Темные, немного длинноватые волосы аккуратно уложены. Матвею безумно идёт эта прическа. Резкие, красиво очерченные губы улыбаются чуть загадочно и манят. При взгляде на его хитроватую полуулыбку мои собственные губы начала жечь. Я вспомнила наш поцелуй и разомлела. По телу разлилось приятное тепло. Я подписалась на его аккаунт и спешно отписалась. Потом посмеялась над собой и опять подписалась. По моему профилю точно-точно нельзя понять, что я – это и есть Соня Мармеладова из клуба. У меня в профиле есть только одна фотография моих радужных кедов. Тима я бы ни за что не нашла, потому что ник он придумал себе, не похожий на имя и фамилию. Но я случайно обнаружила его комментарий под одним из фото Матвея. Я ткнула на картинку и второй раз за полчаса подумала, что мужчинам нельзя быть красивыми. Я разглядывала фотографии Тима, понимая только одно – хитёр. На одном фото он выглядит чисто по-ангельски, на другом фото его можно принять за писателя. По крайней мере, в моем воображении писатели представляются именно такими задумчивыми, слегка загадочными, в симпатичных очках, из-за которых мужчина выглядит намного милее. Тим выглядит как ангел или поймальчик на фотографиях. Но я же знаю, как ведет себя этот ангел. Я сравнила Тима и Матвея. Тим кажется волком в овечьей шкуре, а вот Матвей выглядит как дьяволенок. Но с ним так безумно приятно находиться рядом. О чем мечтаешь? Ни о чем. Заверила я Верочку. Непонятно, как она подошла так бесшумно, если ее каблуки цокают, как копыта гвардейского коня. Я спешно пыталась спрятать телефон, но он выпал у меня из рук. Верочка полюбопытничала, взглянув на экран. Секретарша увидела Тиму и понимающе хихикнула: А-а! Уже слюни пустила? Ну-ну, ничего я не пустила, покраснела я. Верочка смерила меня с ног до головы и довольно заявила. «Без шансов, дорогая, хоть одежда на тебе не дешевая, но...» Я разозлилась на себя, но все-таки спросила. «Ну что?» Верочка вздохнула, картинно достала помаду из сумочки, медленно подкрасила губы, специально медленно подкрашивала губы, сучка блондинистая, потому что знала, что я сижу и заглядываю к ней в рот, ожидая, что же она хотела мне сказать. На мгновение я вспомнила деддомовские драчки. Внезапно мне захотелось надрать Космы Верочки. Господи, Юля, как нехорошо! Близость с хомоватой семьей Самсоновых на тебя дурно влияет. Я же нахожусь в цивилизованном обществе, а не в жестких джунглях детского дома, где нужно держать ухо востро и быть всегда готовой дать по мягкому месту. Тебе не хватает стиля, сдержанности. Вещи дорогие, но между собой сочетаются просто отвратительно безжалостно вынесла свой вердикт Верочка. Я проглотила обиду. Да и не на что мне было обижаться. Я одевалась как придется. Конечно, я хотела бы подобрать все по фэншую, цветотипу и настроению, но, увы, спасибо и на том, что есть. «Эта офисная блузка и кеды смотрятся отвратительно», начала разбор полетов Верочка. «А волосы? Зачем ты сделала химию? Неужели тебе далеко за пятьдесят?» «Я не делала химию», – возмутилась я. «Волосы у меня вьются сами по себе от природы». «Да? Тогда бы я на твоем месте озадачилась подбором подходящего средства для волос». «Явно то, чем ты умываешься, тебе не подходит. Поэтому у тебя такие жуткие дебри вместо волос». «Не подходит? Секреты бабушки Агафьи прекрасно подходили моему бюджету. Но волосы, видимо, не одобряли мой выбор». Верочка продолжала топтаться по моей привычке одеваться. Заметила она и лак, облупившийся на самом кончике ногтя мизинца. Между прочим, лак сколупнулся, когда я ксерила необъятный архив. «У тебя выдающаяся, только копна на голове». «Тебя, конечно, заметят». «Конечно, не только для того, чтобы посмеяться», заявила Верочка и перевела дыхание. «Вот гадина!» Она выглядела, как вампир, напившийся крови. Верочка явно смаковала все свои слова и мнила себя диванным экспертом моды. «Без шансов», — повторила Верочка, — «к тому же...» «То есть это еще не все?» — поинтересовалась я, спокойно оглядывая стол жертвы. Я прикидывала в уме, что можно использовать в качестве оружия массового поражения. «Папочка явно не разрешит своему сыну встречаться с нищебродками». Я сжала пальцы в кулачок. «С нищебродками вроде нас», – завершила фразу Верочка. Я немного остыла, оглядев ее с ног до головы. Выглядела она невероятно стильно и дорого. «Не смотри на меня», – фыркнула Верочка. «Одежда на мне тянет на сумму как минимум трех моих зарплат с премией. Высокий уровень. Вынуждена соответствовать». Я передумала уничтожать Верочку. Мысленно сравнила, как бы мы выглядели, стоя рядышком. Потом я вспомнила, как я выглядела на вечеринке в клубе. Да, Берочка была права. Сейчас я смотрелась не самым лучшим образом. Если бы парни увидели меня сейчас, они бы просто ускакали за горизонт, вопя от ужаса. «Так, стоп. Именно этого я и хочу, не так ли? Из чего я вообще решила, что парни будут меня искать и накинуться на меня, если найдут?» Ха, возомнила о себе. «Расслабься, Юленька!» но расслабиться не получалось. Почему-то меня покоробили слова Верочки и свои собственные мысли. Верочка трещала что-то еще, я уловила последние слова. Только недавно расстался. «С кем?» – спросила я, пытаясь влиться в разговор. С «Снатиз, конечно же. Не слышали ее песни?» – спросила Верочка. «Всюду сейчас гоняют ее последний трек, уходя, уходи». Как оригинально. Пробормотала я, не понимая, про кого говорит Верочка. «Расставание прошло успешно?» «Судя по тому, как ведет себя Тимофей, расставание явно прошло болезненно», Восхищенно прошептала Верочка, найдя свободные уши, не слышавшие последних сплетен. Он всегда дерзил отцу и всем подряд, а сейчас как с цепи сорвался. Я слушала Верочку, а сама взяла на заметку имя певички, решив потом посмотреть, что она из себя представляет но на потом откладывать не пришлось. Верочка сама с удовольствием показала мне фотографии Натальи Кутуковой, которая выступала под именем Натис. Стройная, длинноногая, загорелая девушка. Волосы окрашены в модный этой весной нежно-лавандовый цвет с темно-фиолетовым амбре на концах. «Выглядит как принцесса», — невольно признала я. «И живет точно так же. Жаль, что свадьба не состоится. Было бы на что посмотреть». Вздохнула Верочка. «Свадьба? Ой, да какая мне разница, что у них случилось? Сватовство, свадьба или развод?» Подумала я, поглядывая на часы. Через час можно было отправляться прочь. Я думала, что начала расправляться с неприятностями. Но вечером этого же дня я познала самое главное жизненное правило. «Ты можешь не ждать пиздеца, но пиздец всегда ждет тебя».